Интерлюдия. Божественный император. Для великого Изура империя была своего рода семейным кланом, где он сам стоял на вершине. Чуть ниже располагались Айна и Суна, две верные жены с трудом терпящие друг друга, но всегда готовые поддержать мужа и выступить против общих врагов. При этом до существования тысяч наложниц ни то и ни другое не было никакого дела. Вполне понятно, ведь большая часть красавиц видели своего мужа единственный раз в жизни, чтобы получить шанс зачать ребенка. Вот только не будучи богинями, даже при поддержке целителей мало кто из смертных дев переживал роды. Те, кому это удавалось, удалялись в небесный дворец, где могли заниматься чем угодно, в рамках приличий, конечно. Большинство выбирали роскошь или интриги, но некоторые службу. Только детей у Изура насчитывалось около десяти тысяч, а если говорить о более отдаленных потомках, то дошло до того, что в подвластных мирах стало сложно найти подходящую наложницу. Ведь чтобы претендовать на эту должность, требовалась личная сила, а в большинстве красавиц и без того текла его кровь. Забесчисленное количество лет он успел так или иначе породниться со многими знатными родами, так что пополнение для гарема теперь всё чаще приходилось искать в иных мирах, и не слишком активно, ведь целью этих связей была не похоть, а селекция. Боги редко рождаются естественным путём, но потомку легче прорваться через пределы и занять место в пантеоне. Нефрит, яшма, хрусталь, малахит, янтарь, бирюза, пирит, каждая из небесных дев, встав на ступеньку ниже трона, получала новое божественное имя, и все они были дочерями Наложниц. Жёны подарили ему сыновей, но каждая лишь одного: Суна, дерзкого и нахального Ясу, А Айна тихого и спокойного ора. Среди смертных их назвали бы наследниками, но боги бессмертны. Сесть на трон они смогут только став сильнее отца. Задача невыполнимая. Куда проще найти и захватить себе новый? не принадлежал к семье зверобог Яка, повелевающий адскими гончими. Родившись в падшем мире, он пытался защищать его и был обречён стать чем-то охотничим трофеем, но Изур оказался прозорливее и заключил сделку, союз, который позволил его народу стать сильнее. 3 старших богов, 10 младших, немалый пантеон, однако по сравнению с землёй он выглядел просто жалко. Семь старших богов. Позволим вырасти в уровнях, рано или поздно конфликт неизбежен. Однако, где угроза, там и награда. Сумей Изур взять Геру третьей женой, он получил бы доступ к управлению новым миром. Пятым. Один его собственный, а два приданные от Джон, плюс мир адских гончих и десятки миров, входящих в зону контроля. Охотничьи территории и место для взращивания новых стай. Сейчас, когда предки пали, была хорошая возможность объявить права и на их planetку, однако обезьяны многочисленны и крайне мстительны. И пусть золотой мир остался без прикрытия, прийти туда сейчас будет ошибкой, ведь кто как не убийца пользуется плодами победы. Освободиться от клятвы данной Кайну он сумеет только став сильнее. Однако она оставляла немало места для маневра, и для того, чтобы остаться в выигрыше, требовалось просто сделать все правильно. Именно поэтому, даже не оправившись от ран, Изур направился к паучьему миру. Изур вышел на границы звездной системы и замер, не пытаясь проникнуть дальше. Тысяча ногой Аги спала, но мир насекомых породил множество богов, пусть даже преимущественно младших. Крепкий орешек по праву заслуживший место в этой вселенной, и теперь одна ошибка может послужить причиной их конца. Роз, выходи, я пришел, чтобы поговорить с тобой. Около минуты казалось, что ничего не произойдет. А затем открылись сразу трое врат, выпуская старших богов достаточно далеко, чтобы не дать атаковать их поодиночке, да еще и сразу в боевой форме. Паучиха Роз, четыре, богомол Орика, три, и золотой жук Сун, три. Трое. Переговоры ведутся лишь с равными, и если ты недостаточно силен, тебя сожрут. Особенно это верно, когда имеешь дело с насекомыми. Сражаться, пожирать друг друга, спариваться и откладывать яйца в бесконечном цикле жизни и смерти такова была их природа, и бессмертие явно шло ей впопреки. Тем не менее, с их силой стоило считаться. Ты! Выдвинулась вперёд Поучиха. Да как тебе хватило дерзости прийти сюда? В прошлом у них случались разногласия, и у сына было копье, сделанное из паучьей лапы, повод для взаимного уважения, так что Изур не боялся, что на него нападут. "Стой! На этот раз я пришёл не для битвы. Ты ослаб", заявила Орика. "Я чувствую твою кровь, не настолько, чтобы ты смогла меня убить. Нападёте, и я вернусь со своими жёнами". Внешний изур выглядел целым и невредимым, но удар человеческого бога не прошел даром. Его аура оставалась нестабильной, выдавая полученные раны. Едва заметно, чтобы соблазн напасть был не слишком велик, но было понятно, что он вышел из тяжелого боя. Что тебе нужно, Архонт? Я пришел рассказать о том, как погибла тысяченогая Гиз. Еще одной особенностью насекомых было недоверие, даже друг к другу. особенно друг другу. Старшие боги соблюдали нейтралитет. Этот троица не тронет чужой алтарь, но оставалось два десятка младших богов, для которых найти вход в домен возможность возвыситься. Павшие боги инсектоидов редко получали второй шанс, если бы не внутренняя грызня, вполне возможно, именно насекомые правили бы вселенны системы или их низвели бы до разряда добычи, подобно презренным гоблинам. "Говори", потребовала великая Рос. Недавно в систему вошла Земля, мир, населённый миллиардами человеческих существ. Из-за этого он породил семерых старших богов. Многие пришли, желая их уничтожить, но местные боги слишком быстро объединились. Осада затянулась, а затем мы обнаружили, что есть куда более интересный приз. Интереснее алтари семи богов и мира полного мяса. Закрытый мир, в котором находился путь в домен могущественного бога гоблинов. Возможно, ты слышала про великого И. Гес не сказала нам, пророкотал Сун, она хотела забрать всё себе. Жук из панциря которого вышли бы отличные доспехи. Можно подумать, он на её месте поступил бы иначе. Ты прав, кивнул Изур. Каждый из нас пытался добраться до земли первым, но повезло людям. Один из землян поглотил силу алтаря, а затем убил большую часть осаждающих, включая вашу сестру. Продолжай, предложила Росс, явно заинтересовавшись, настолько, что даже приняла человекообразную форму. Впрочем, её спутники такой вольности себе позволить не решились. Есть ли гис утоила информацию об алтаре? то это можно рассматривать как предательство, желание стать самой крупной сыроконюшкой в этой огромной банке, и у проигравших одна судьба. Без защиты союзников ее домен быстро найдут, и вскоре в этом мире появится новый старший бог. Правда, всего лишь первого уровня, так что соседи станут не намного слабее. У людей появился новый бог — Каин. Судя по проявленной силе пятого, а может и шестого уровня, иначе я не смог бы избежать отделавшись лишь ранами. По крайней мере, именно так оценивал проявленную силу сам Изур. При захвате чужого алтаря потери неизбежны, а значит, даже седьмой уровень маловероятен. Печально, насколько тяжелы твои раны? спросила Орика. Сможешь ли ты оставить новое потомство? Были ли с тобой жёны, дочери? Прямая и наглая попытка богомола прощупать размер понесённого урона и, возможно, воспользоваться чужой слабостью. Что ж, он укажет им иной путь. Спасибо системе, ничего серьёзного. И жоны, и дети ждут меня дома. Зато погибли оба наших союзника. Кто именно? Обезьяньи предки, золотой и морозный. Правда, погибшие предки были лишь клонами пусть и сильными, и даже если насекомые хлынут в оставшийся без защиты мир, пожирая беззащитных обезьян, вряд ли первоосновы выйдут из спячки, но обиду точно затоят. "Жаль", сообщила Орика. "Я всегда хотела отрубить им головы и сожрать. Тебе бы только жрать", возмутилась Росс. "Прояви уважение к нашему гостю". Я ведь не обещаю сожрать его. К тому же, что может быть лучше для самца, чем накормить своим телом порождённое мной потомство? Слышала, уважаемый Изур, любит самок? Я не в обиде, улыбнулся Изур. И я пришёл, чтобы предложить вам союз. Теперь, когда наши планы провалились, у людей есть сразу восемь старших богов, и почти наверняка они захотят отомстить. Вселенная велика. Заметил Сун. Им никогда не найти мир. Откуда пришла наша сестра? Я бы не был так в этом уверен. У нового бога есть её тело, а кровь укажет путь. Может и так, хмыкнула Поучиха. Но мы не боимся. Я предлагаю вам союз. Если мы соберём достаточно сил, то сможем ликвидировать новый пантеон и поглотить силу человеческого мира. Меня интересует Мы услышали тебя, Архонт. Союза не будет. Ты можешь идти. Будь Изур обычным смертным, он бы вспыхнул от гнева, а так лишь запомнил на будущее. Как и ожидалось, в общем-то. Наивно было надеяться, что насекомые поверят единственному выжившему. Мало того, сейчас именно его империя выглядит наиболее вероятной целью для следующей атаки. Рано или поздно они придут к вам. Тогда мы сожрём их, скрестила мечи Орика. Или укроемся в доменах и позволим делать всё, что им захочется, пробасил Сун. Рано или поздно враги уйдут, а наши рабы восстановят свою численность. Главное не дать себя сожрать. Переговоры окончены. Роса вновь перешла в боевую форму, а значит, сейчас последует нападение. Изур не стал ждать или опускаться до угроз, а просто шагнул назад в заранее подготовленный портал. Переговоры провалились, как оно в принципе изначально и задумывалось. Тем и хорош его план. Кто бы ни одержал верх, он сам окажется в выигрыше. Если Каин пойдёт, то значит был недостаточно силён.